Жила-была сказка Владимир Иванович Даль Девочка-снегурочка Жили-были старик со старухой И была у них собачка, жучка А вот детей внучат не было Ну, своих нет, хоть на чужих поглядеть Вышли они как-то за ворота Стоят, смотрят, как соседские мальчишки в Снежки играют Ой, жучка-то наша довольна Любит с ребятами бегать Ой, что-то она затихла В снег зарылась Зовет нас Нашла, видно, чего-то. Пойду-ка посмотрю. Какая-нибудь безделица. Вот дочку бы нам найти. А, смотри, старуха. Это ж обыкновенный снежный комочек. Ох, чует мое сердце необыкновенной. А скажи, старуха, как бы у нас была дочка, да такая беленькая? «Да такая кругленькая!» «Эх, и что же будешь делать?» «Нет, так и взять негде!» Однако старик принес комочек снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. зашло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Слыхал, старик? Слыхал. Это кто-то из-за печки пищит? Нет, старуха, не из-за печки. Ой, старик, это кто-то из-под лавки. Да нет, не из-под лавки. Это кто-то из горшочка из-под ветушки. Пойдем заглянем в горшочек. А, девочка! Беленькая, как снежок, кругленькие, как комок. Я девочка-снегурочка. Из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянина. «О, вот радость -то. Есть у нас теперь дочка! Надо поскорей шить ей рубашечку!» «Я ее пока в полотенечко заверну. Вот так, вот так!» Снегу скатана Вешнем солнышком Пригретая Мы тебя Станем поить Мы тебя Станем кормить цвет на платья Рядить Уму Мы тебя Станем поить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 Да такая-то умная, Такая-то разумная, Что такие только в сказках живут, А за правду не бывают. Все шло у стариков как по маслу. В избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму перезимовала, А как перевели птицу из избы в хлев, Тут и случилась беда. Пришла к стариковой жучке Лиса. Жученька, жучок Беленькие ножки, шелковый хвостик Пусти в хлебушок погрел А что случилось, Патрикейза? Простудилась я Слышишь, кашлю. <связывая> Ладно, пущу тебя в хлеб Только смотри, кур не трогай Ладно. Что ты, что ты, жученька Какие там куры при моей-то слабости Как бы они меня саму не заклевали А было это поздним вечером Утром старуха стала кур пересчитывать Какие <связывая> Семь, ой, сбилась, наверное Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Ой, старик, иди-ка сюда Да что случилось? Двух курочек не хватает Не может быть Раз, два, три, так, шесть, семь, ой Жучка, жучка Признавайся Ночью пустила кого-то. Лису, небось, старую знакомую, по реке Вот я тебя сейчас... Вот Иди куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься. Вот и пошла жучка плача со старикового двора. А пожалели о жучке только старушка да дочка Снегурочка. Пришло лето, стали ягоды поспевать Вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодке А та к родителям Тятенька, маменька, пустите меня ягодок побрать Да на лес посмотреть ну, Что ты, что ты? Нельзя, заблудишься в лесу-то Меня подружки будут за руки держать Подержут, подержут, да и отпустят Обещали не отпускать Ну что ж, тогда ладно, иди Вот тебе кузовок и <с до <с пирожка <с кусок